Миланья не глядит на него, перебирает концы черного платка, а слезы, как два ключа, бьющие из недр сердца. Морщины в подглазе у тонких бескровных губ на лбу, и все лицо блеклое, без кровинки. Старуха, упокойница. Миланья, позвал Филимон, будто хотел удостовериться, она лежит на постели. Слышь, Миланья, ну. Откликнулась Милане, как из гроба. «Который тебе год?» Милане подумала, зажмурилась, а из-под ресниц сочатся слезы. «Че спрашиваешь?» «Который тебе год, Нони? «Который?» Док... «Доклонись было двадцать два, по Ноне двадцать три будет. Не доживу, может?» «Господи помилуй!» — крякнул Филимон Прокопьевич. «Вот так штука!» Бабе двадцать три, а старуха перед ним старуханый житие века. На экой немо женился, а? Укорил себя Филимон Прокопьевич, как взял не из дырниковой веры хаша Евлампию бы, не обмешурился бы так. Та и теперь ходит молодая, как картинка. Судьбы как тропы в глухолесье, всегда разные. Найдет человек сахатиную или медвежью стежку и пошел по ней. Потом удивляется, какая нечистая сила понесла его по такой дремучести, где сам черт ногу сломит. Многие идут по натаренным дорогам, но не след в след, каждый по-своему. Случается, человек долго ищет судьбу, набьет ноги, не раз умоется горькой солью, брызнет седина в голову, А ему все еще кажется, жизнь впереди. Другой, не успев пожить, вдруг вспыхнет огнем, Да так ярко, что многим возле него Хоть водой окатывайся, не в моготу припекает. Сгорит, а про него долго еще будут говорить, Поминая добром и лихом. Есть судьбы легкие. Век проживет иной, ни разу не охнув. Есть трудные. когда, как говорят народе, на бедного Макара все шишки валятся. Сколько людей, столько судеб. Все не охватишь. Шел Прокопий Веденеевич вревком и, как будто, заметал хвостом своей шубы безрадостный след судьбы. Возомнил себя святым духовником Филаретом. Готовил единоверцев к смертельной схватке с большаками-безбожниками. Самое время начать битву с Анчихристом, и вот тебе. Ведут духовника в ревком, чтобы отправить в тюрьму. Не сохранил Господь Бог праведника, отдал в руки нечистого. Ладно ли то? Или раб Божий Прокопушка... В чем грешен, что отец и сын и святой дух плюнули ему в космос сивой бороды? Или он не ведает, где лежит кривда и правда для суетного люда? Никак не мог рассудить. Поруха вышла, позорище. Экой, Господи, помилуй, кряхтел Прокопий Веденеевич. Не быть не должно Филаретом. Сила не та. Треклятая Рябиновка народила мне сынов Иродов. Ох, ох, ох! Грехи-то какие, а? Он все еще не мог простить себе, что столько лет прожил с женой не Тополевкой, а Рябиновкой, Степанидой, которая плюнула на Тополевую крепость. Он изгнал ее прочь, хоть поздно, но изгнал же, очистился от скверны. А Господь не принял, может, очищение, карает. Перетерпеть надо. Постигну, может, помяну имя Твоя, «Во всяком роде! Да просветли разум мой, Господи!» Молился про себя старик и не сам открыл дверь Ревкома, не осквернился, не по своей воле перешагнул порог подневольно. В большой комнате Ревкома, рассевшись по лавкам, переминали текучее время арестованные. Варфоломеевшка-Тополевец, Митрофани Емануилович тополевец Отдельно от всех в котиковой шубе, тысяча золотом. Этакая оскорбленная невинность, брезгливо сложив тонкие хищные губы, готовая все отрицать и знать ничего не знать, Олевтина Карповна, арестованная вместе с Михаилом Елизаровичем Юсковым, который горбился на лавке, понуря лысую голову. В погребе Михаила Елизарыча ревкомца обнаружили ящик кавалерийских карабинов, завернутых в промасленную бумагу. Раньше был обыск, не сыскали. А вот налетела вертихвостка, подняла всех, цапнули припасенные карабины, переворошили амшанник у Елизара Елизаровича. И как того никто не ждал, в ульях под соломенными матами, в пустоте сокращенных гнезд, Нашли винтовочные патроны, свинец, порох, селитру. А в подполье убежище в стене открыли тайник, два кирпича золота, по пудику каждый. Двое дружинников Васюха Трубин и Митька Лолетин резались возле железной печки в самодельные картишки, шлепая разрисованными картонками от табуретку. «Проходи, святой Прокопушка!» — подталкивал Головня, и все посмотрели на старика Боровикова с болтающимися косичками на воротнике шубы. «Садись к Варфоломеюшке, можете молиться или даже псалмы петь, но не во все горло дозволяю. А вы тут смотрите за ними, не проиграйте в карты». «А чего?» — осклабился Васюха Трубин. Дунуть бы всех святых в очко, снахача прокопушку, пустили бы за царскую золотую десятку. Какого духовника сработал невестушки дива? Не трожьте их, урезонил головня и пошел в свою председательскую комнату, где Дуню Юскову допрашивал сотрудник Минусинского учека, давнишней знакомый мамонте головни Исаак Крачковский. Он таким и остался, Исаак, непоседливым, мотающимся по тайге, а прииском, неломкий подпольщик-большевик, отбывавший ссылку с 1912 года в Белой Елане. Исаак Крачковский, понятно, за житье в Белой Елане достаточно насмотрелся на жесточайшего Жмидови Юскова, великолепно помнил, как Юсков чуть ли не до смерти избил Дуню, когда она бежала от Кондратия Урвана, знал Дарьюшку, мятежную ищущую, безвременно погибшую, но своих рук подставить не мог. А вот сейчас он должен был расследовать преступление Дуни Юсковой, а преступления не было. Он знал, что никакого преступления не было. Кондратия Урвана... атамана банды Дуня застрелила не за банду, понятно, а за те издевательства, какие претерпела от него. Он все знал. Дуня сидела по одну сторону стола, Крачковский в потертой кожаной тужурке, в очках с металлическими душками, черноусые, бритащеки, кашляющие от чехотки, уминал березовый трон самого головни. Дуня сама не в себе. Поникла и голову вниз. С лица спала, поутихла. С ночи вторника и до полудня среды кроме воды в рот ничего не брала. Пила и пила воду, да и молчала. О чем думала? Потом подъехал Аркадий Зырян из Минюсинска. Сказал, что Кондратия Урвана не довез, по дороге околел. Головня буркнул. «Собаки собачья смерть». Азырян возразил, «Если бы чека допросили, мы бы узнали, какие лбы в его банде. Банда-то осталась». Банда урвана таилась хитро. То вдруг объявит себя, налетит на обоз, пощелкает обозчиков, смешает хлеб со снегом и грязью и, поминай, как звали, захватит савдеповцев. На деревьях болтаются с записками. Мы не последние. Очередь за другими, которые будут помогать советской власти. Везде одни и те же записочки на мертвых телах. Святого Прокопушку Боровикова привел, сообщил Головня, доставая кисет. Спрашивающий взгляд Дуни вцепился в мамонта Петровича и не отпускал. Догадался, что она поджидает Тимофея Прокопьевича. «Там он остался, у своих», — сообщил, заворачивая самокрутку. «Скоро подойдет». Дуня облизнула пересохшие губы и робко так. «Разрешите мне выйти? Я хочу поговорить с Тимофеем Прокопьевичем. Не здесь». Крачковский посмотрел на головню, а тот... «Какой может быть спрос?» За бандита, который вешал Деповцев, кишки выпускал из емщиков, да еще под ружьем держать ядри твою в кандибобер. Идите, Евдокия Елизаровна. Дуня поблагодарила Мамонта Петровича, сняла беличью шубку с гвоздя, шапочку и быстро ушла. Сперва Тимофей хотел только припугнуть Миланию, вразумить Филимона, чтобы они... не творили паскудство, не губили ребенка. Но Мелания, вытаращив глаза, тараторила свое. Диамит с крестом народился, и на щеках Тимофея жил заходили. Филимон, в свою очередь, увидев срамное чадо на руках сурового брата, в злове бормотал, что пусть Тимофей хоть застрелит его, а он все равно не примет в душу выродка окаянного. Хоша бы от татарины народила, и от батюшки, да еще в духовники изготавливают. Бастую! Хошь на месте стреляй, бастую! Или пусть сей момент выгребается из дома со своим выродком, а я буду жить со своими девчонками, растить буду. Они-то духовниками не будут, батюшка зрить их не может, а как же я должен зрить чада батюшки? — слюнявился Филя. Тимофей терпеть не мог, когда мужчин нычет. Баба ты или мужик? А, мужик, тогда не налетай с кулаками на бабу. Ищи по силе, запомни. Насчет Милани скажу тебе так. Бей сам себя по морде, потому что ты притащил ее в свою веру, когда ей было каких-то шестнадцать лет. Или кто другой за тебя это делал? Матушка притащила, а потом батюшка встрял со своей уставой. А где ты был? Какая моя воля при батюшке-то? Черт бы тебя подрал с твоей волей и тополевым толком. Закружили, запутали Миланю. И она же виновата, что родила ребенка по вашей паскудной вере. — Не приму, Чада, хоть казни, — отбивался Филимон. Малое чадо притихло на руках Тимофея, пригрелось. Но куда Тимофею с этим ребятенком? Сам мотается по свету из конца в конец. А кто знает, куда, позовет революция завтра. Ни дома, ни полдома, ни угла, ни подружки. Один как перст. «Ладно, не сморкайся. Демку возьму, не пропадет. Есть у него какие-нибудь шмутки?» Одеяло, штанишки, рубашки. — Должно, — ответил Филимон, не поднимаясь с лавки, где он сидел в шубе и дахе. Все еще не пришел в себя после мялки брата. — Смела не будешь ты говорить. Без кулаков смотри, предупреждаю. Филимон пыхтел, сморкался в грязный рушник, нос у него распух и посинел, глаза заплыли. Братухины молотки тяжеленькие. Милане, что, батюшка вот, а ли долго будете держать его в чеке? Господи, какая круговерть, а? Хоть сдохни с натуги, экая. А чада все-таки жалко. И петь оно самое, как гляну на него, ну, как мышу сглотну шерстью. Ты бы сам, Тимофей Прокопьевич, поговорил с отцом. Припужнул его, как ты исподобился. — Ладно, — взмолк Тимофей, — вещички собери. Или сам принесешь к зыряну. Сейчас соберем, сейчас. Эй, опрось-ка, погляди в горнице, что есть для малого чада, живо. Нашлось одеяльце, пара холщовых штанишек. Руку не спрятать, одна рубашонка из отбеленного холста. И поношенные черки с ног маньки. Вот и все имущество святого Диамида. Морозная стынь свирепого марта, Горбатая синь тайга у горизонта, Просторная улица, бревенчатые стены, Дымы над шатровыми и двускатными крышами, Заплоты и сплах, хрустящий снег. Малый демка на руках, а навстречу сожжение за тридцать-сорок Дуня Юскова. И сразу же стало тяжело. Если бы это не Дуня, а Дарюшка шла навстречу. Здравствуйте, Тимофей Прокопьевич, приветствовала Дуня, а глазами, ну как пулями, пронзила Тимофея. Ох, и глаза! — Здравствуйте, Евдокия Елизаровна, — ответил Тимофей, и левая щека его с печаткой лихо передернулась, как будто он подмигнул Дуне. — Не величайте, Елизаровны, просто Дуней, и без «вы», если можно. Тимофей ничего не сказал, скинул черную бровь. — Не Дарьюшка, нет, и лицо другое, и глаза не те. У Дарюшки были вопрошающие, думающие, а у Дуни блестящие, черные, как вороненные бока Маузера. Собралась сходить на омыл, На то место до да одной что-то страшно. Вы со мной не пойдете? Спросить мне вас надо. Он понял, про какое место она говорила. — Сходим, — сдержанно ответил. Я вот ребенка занесу к зырянам и пойдем. Обзавелся сыном, хотя ни жены, ни дома. Такая вышла история. Человека надо спасти от фанатиков. От каких фанатиков? Брательник мой, черт бы его подрал. Тополевец. Ладно, подожди меня. Еще раз пытливо взглянул на Дуню, насупился». Что-то было в ней путанное, сумрачное, непонятное. Вздохнул и ушел в ограду Зырянов. Мимо прошла баба в полушубке с ведрами на коромысле. Из ведра плескалась вода, как стекло, и тут же замерзала на уезженной улице. Кто-то проехал в санках, лошадь заиндивила, морду обметала сосульками. Тишина и серое небо, деревня. — Пойдем, Дуня. Офицерская выучка примит плечи, печатает шаг и твердо держит голову. Хоть бы на минуту размягчился, размыл бы натиск бровей, сказал бы что-нибудь или просто усмехнулся. Так нет же, как конверт под сургучными печатями. А Дуне так много хотелось бы сказать Тимофею Прокопьевичу. Растопить бы лед на сердце, чтоб ясность обрести, как жить ей в этой сумятице. Чернолесье отряхивало иглистый снег с колючих ветвей. Лиловую стеной возвышались даре ели и пихты. С дороги свернули на тропку и брели снегом. На берегу против полыньи два желтых креста с карнизиками. Памятка об утопленниках. Ставить такие же кресты на месте совершенного убийства. Сколько их на приисковых дорогах? Молча постояли у крестов и спустились с берега на Аду не так и не осмелилась начать трудный разговор. Искрился снег ослепительно белый, как подвенечное платье. Следы успела занести, и только птицы вокруг полыни. Наставили свои крестики крохотных лапок. Тихо. Макрогубая полыня бормочет на подводном каменюге. Небо серое, холодное солнце катится по свинцовой стыне к зубчатым вершинам ели. Не могу себе простить, что оставил ее в то утро здесь. Не должен был оставить. Она так и не нашла дорогу к настоящей правде, — сказал строго Тимофей, испытывающий, глядя, врдеющий морозным румянцем лицо Дуни. Так и не нашла. Запутали ее, господа эсеры. «Боженька! Она не была эсеркой, не была. Она была такая светлая и чистая, не чета мне. Она верила, что настанет на земле третья мера жизни». и все будут счастливы, и над всеми будет розовое небо. Да где оно, это небо? Где оно, розовое небо? Может, потому она и кинулась в полынью, что разуверилась? А я-то, мыкаясь по свету, завидовала ей, думала, что она счастливая. А вчера, за одну ночь, я всю свою окаянную жизнь переворошила, урваного тубила, и не жалею, нет, потому что... Все равно не будет розового неба, а будет зло и насилие. Сила солому ломит. Погоди, Дуня. Вот выметим старый мир ко всем чертям, тогда увидишь. Будет еще розовое небо, будет. Жаль только, что я ее не уберег. Но пусть это останется со мной. Угасающее солнце. Быстро откатывалась куда-то за горизонт. А у Дуни было такое самочувствие, как будто она давно-давно, с самого сизого девичьего восхода жизни, ждала этой трепетной минуты, и теперь, когда она пришла, что-то лопнуло в ней, как натянутая струна, оглушив сердце пустотой. «Пойдем, Дуня», — сказал Тимофей. Накатились на деревню смутные времена. И нет числа людским бедствием и горю. Про нищету и разруху толковали мужики в доме старого зыряна. Говорили про войну и про мир. — А ну, мужики, выпрастывайте! — распорядилась домовитая сидеющая ланюшка, входя в избу. Разогнала мужиков и напустилась на спелую невестушку Анфису с годовалой огнейкой на руках. «Не вожжайся с девчонкой, в избе прибери, а ты, зырян, метись по хозяйству, да мясо наруби к ужину». Дуня вышла из горенки с Демкой. «Маленький, тополевец, глазеет на всех и ничего понять не может». Тимофей подошел к Дуне. «Ну, как, святой Диамит, живешь?» — спросил у Демки, окунувшись взглядом в младенчески невинную синеву его глаз. У Демки такие же синие озерки, как у него. — Ты бы видел, как он в горнице искал иконы, — промолвила Дуня. — Я сразу же поняла, что он бормочет, показывает в передний угол или печет. — Сусе! Сусе! Сусе! А это он икону Иисуса искал. — Ага, — кивнул Тимофей, — Иисуса ищет, Бога. — Ты вот что, святой Диамид, — Плюнь на Бога вот так. Тфу, Бог! тфу, тфу, Иисус! тфу на них! И баста! Демка сообразил таки, что чужой безбородый дядька плюет на Бога и Иисуса. Затрясся худеньким тельцем и, обхватив шею Дуни ручонками, лепечет. Исистый дух! иди, иди, Сяд, сяд! Дуня заливисто хохотала. Тимофей с мужиками ушел в ревком, каждый со своим оружием. Такое времечко без оружия ни на шаг. Кроха Демка шарит глазенками по стенам, ищет и конушки, а их и нету. Анфиса попробовала свести Демку с пухленькой огнейкой, но тополевец оказался рукастый, чуть глазенки не выдрал. «Вот уж истинный прокопушка», — заметила Ланюшка. Вернулся Аркадий Зырян, а с ним милания, на тень похожая. Черный платок повязан до бровей, полушубок с филимоновых плеч и сумная тревога в лице. Сразу от двери уставилась на Демку на руках Дарьюшки. Господи, испугалась, а сказали, утопла. Аркадий Зырян пояснил, что это не Дарюшка, а Евдокия Елизаровна. «Не совращайте, Демушка-то, не совращайте безбожеством!» без божеством. Демка увидел мать, злопотал, потянулся к ней, Дуня унесла его в горенку. Зырян пояснил Милане. «Про Демку, Миланья, скажу так. Тимофей Прокопьевич не отдаст ребенка на истязание. Ежели вы с Филимоном дадите в ревкоме подписку, что не будете мытарить ребенка, со всякими вашими тополевыми богами, тогда возьмете. Опять-таки упреждаю, ревком проверять будет, истязаете или нет. Господи, ни не в жизнь, ни в жизнь не дам анчихристам никакой гумаги. Тогда у нас будет дёмка. Тимофей Прокопьевич так сказал. «Анафема, сгинет он с нечистым, сгинет, не беспокойся, жить будет». И песня еще будет петь. Сгинет, сгинет. Ревком-то ваш нони гореть будет. Огнем, пламенем пожарище будет. свекор как он в ревкоме держать будете? Если будет гореть ревком, И он сгорит с Митрофанием и Варфоломеюшкой. Спаси и сохрани. Сторожите ревком-то. Сторожите. Пришла, чтоб сказать, видение было мне».